Глава двадцать «Повторите, пожалуйста», — потребовала Лаура и остановилась. В это невозможно было поверить. Макс уже взялся за дверную ручку в ювелирную мастерскую, но помедлил и вопросительно взглянул на Лауру. «Эрик Крюгер скрылся», — повторили по телефону. Лаура глубоко вдохнула и выдохнула. «Как это произошло?» Она с трудом сдерживалась. Патрульные в штатском ввели за ним наблюдение. После освобождения адвокат отвёз его домой. Примерно через час Крюгер покинул квартиру и направился к главному вокзалу. К сожалению, в толпе коллеги потеряли его из виду. Они вернулись к дому Крюгера и ждут его возвращения, чтобы возобновить слежку. «Проклятье!» — выругалась Лаура. «Этого нельзя было допускать. Если он отправился к Еве Хенгстенберг. возможно, мы смогли бы освободить её» если она ещё жива!» Лаура в бешенстве нажала сброс и беспомощно посмотрела на Макса. Патруль потерял Крюгера в толпе на вокзале. Он скрылся. Она покачала головой. «Просто слов нет». Макс поморщился. «На вокзале он точно держать никого не стал бы. Там слишком много народу». Он махнул рукой. «К тому же ещё светло». «Не думаю, что это как-то связано с Евой Хэнкстенберг. В крайнем случае, Крюгер дождался бы темноты». «Надеюсь, ты прав. А что, если мы его уже не выследим?» Лаура была не в силах скрыть разочарование. Она протяжно вздохнула. Подобные ошибки в слежке недопустимы. Лаура доложит об этом Йоахему Бекштайну, потому что оставлять такое без внимания нельзя. Людям нужна более серьёзная подготовка — особенно в таком специфическом ремесле. Неудачи вроде этой могли стоить человеческих жизней, и в будущем их следовало избегать всеми силами. «Ладно, нужно работать во всех направлениях. Увидимся с ювелиром, а после возьмёмся за мило на цапке. И будем надеяться, что Крюгер объявится за это время». Лаура убрала телефон в карман и вслед за Максом вошла в мастерскую. Как и в аптеке, над дверью звякнул колокольчик. Внутри обстановка выглядела старомодной. К ним навстречу вышла молодая женщина. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» Макс коротко представился и спросил. «Можем мы увидеть Эрнста Гебке? «Я его позову», — смущенно ответила женщина и поспешила к двери позади прилавка. Вскоре к ним вышел коренастый добродушного вида мужчина. «Эрнст Гёбке», — произнёс он мягким голосом и протянул руку. «Значит, вы из полиции?» Макс вновь представился и показал удостоверение. «У нас пара вопросов по доставке цианистого калия, которые вы получаете от аптеки. По нашим данным, вы заказывали партию препарата два месяца назад, а перед этим — полгода назад. Это так?» Гёбке задумчиво перевёл взгляд с Макса на Лауру после чего уставился в невидимую точку на потолке. «Но вы и спросили», — пробормотал он. «Мы используем калия для очистки украшений, разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности. Когда запасы истощаются, заказываем новую партию. Я не следую какой-то системе, но позвольте минутку, я проверю по книге заказов». Он достал затасканную книгу в тканевой обложке. «Говорите, два месяца назад?» Принялся перелистывать страницы через каждые три слюнявя палец. «Хм...» — протянул ювелир и начал по новой. Переворошил книгу и, наконец, отыскал нужную запись. «Да вот же! Мы очищали целую коллекцию монет одной старинной семьи. Мы проделываем это каждые несколько лет, и цианида калия нам требуется больше обычного». На литр воды нужно 30 граммов цианистого калия, 20 граммов окиси натрия и немного нашатырного спирта. После процедуры даже самые грязные монеты выглядят как новенькие. Но это гигантский объём, если учесть, что смертельная доза для человека — 5 миллиграммов, — заметила Лаура. Ювелир отмахнулся. «Ваша правда». Мы соблюдаем все меры безопасности, и у нас имеется лицензия на использование цианистого калия. В специализированных магазинах можно заказать флакон на 100 и даже на 1000 граммов. Впрочем, нам таких объёмов не требуется. Он взял с полки толстый журнал. Взгляните сами. Это каталог нашего поставщика. Достаточно просто сделать заказ. На фоне этого мои 30 граммов — просто ничто. Лаура заглянула в каталог. Ей в голову не пришло бы, что получить цианид калия так просто. И всё-таки необходимо докопаться до сути. «Это ваша подпись?» — спросила она и показала копии накладных из аптеки. «Не исключено», — пробормотал ювелир. «Но, возможно, это был и курьер. Если некогда ждать, он просто оставляет товары на складе. У него имеется ключ». Мы делаем заказы в одной и той же аптеке. Они снабжают нас уже не первый год. Гёбке подмигнул. Иначе мы не стали бы давать им ключи. Как правило, приезжает герцапки. А когда-нибудь случались ошибки? Что-нибудь пропадало? Спросил в растерянности Макс. Ювелир помотал головой. К чему вы клоните? Мы храним на складе и другие химикаты. Приходится соблюдать осторожность. Его слова эхом отозвались в голове у Лауры. Очевидно, Гёбке не сознавал собственной беспечности. Кто-нибудь мог легко этим воспользоваться. «Вы проверяете объём доставляемых партий?» «В каком смысле?» — ювелир нахмурил лоб. «Кто-нибудь взвешивает товар?» Гёбке рассмеялся. «Мы же говорим о нескольких граммах с упаковкой. Нет?» «К тому же там указан вес». Внезапно его словно осенило. «Не хотите же вы сказать, что в аптеке нас обманывают?» — спросил он, вскинув брови. «Нет, ни в коем случае. Мы лишь хотели получить общее представление. Рутинные процедуры в рамках расследования», — ответила Лаура. Улыбка на лице Эрнста Гёбке мгновенно поблёкла. «Хорошего настроения, как не бывало». «А, собственно, что за расследование?» — полюбопытствовал ювелир и с растущим недоверием посмотрел на Лауру. «Мы устанавливаем обстоятельства смерти от цианистого калия», — уклончиво ответила Лаура. Ни к чему было говорить, что речь шла о подруге того самого курьера. Милан Цапки имел доступ к яду. Вполне вероятно, что через Лену Реймон он знал и Еву Хэнкстенберг, которая занималась в той же студии йоги. Милан Цапки запросто мог присвоить смертельную дозу цианистого калия ни в аптеке, ни в мастерской, не заметили бы кражу. Кроме того, в тот вечер, когда обнаружили тело Лены Рэймон, у него не было алиби. И в довершение он проживал недалеко от больницы и мог перевезти туда тело на тележке. «Надеюсь, это никак не связано с моей деятельностью?» Голос ювелира вывел Лауру из задумчивости. Лаура помотала головой и поблагодарила Эрнста Гёбке. Они узнали всё, что им требовалось на данный момент. «Заглянем к Милану Цапке», — предложила Лаура, когда они сели в машину. И прежде чем Макс успел ответить, вскинула руки. «Знаю, его уже допрашивали, но я хочу получить собственное впечатление». Макс демонстративно зевнул и завёл двигатель.